Так Андрей Иванович и Просковья Юрина правы, подумала она, но в то же время мелькнуло и опасение. Ну а если в эти часы оба фельдмаршала успеют собрать преданный им воинство и силою заставят подписать кондиции, а может еще учинят что худшее? Сообразив это, императрица тотчас же с любезной улыбкой обратилась к верховникам, И пригласила их остаться во дворце на ее обеде. Этим ловким распоряжением реформаторы отдавались безоружными в ее власть. В назначенное время тронная зала вновь стала наполняться дворянами, а ровно в три часа вышла государыня, окруженная прежней свитой, но не смущенная и нерешительная, а с видом самоуверенным и поступью твердой. Теперь во главе дворянства не видно было ни генерал-фельдмаршала Ивана Юрича Трубецкого, ни Василия Никитича Татищева. Места их заняли князь Алексей Михайлович Черкасский и князь Антиох Дмитриевич Кантемир. Приняв из рук князя Черкасского петицию, императрица приказала прочитать ее вслух князю Кантемиру. В ней говорилось «Долг верных подданных обязывает нас не оставаться неблагодарными перед милостями нашего императорского величества, а потому мы, все дворяне, предстаем исполненные благоговения для изъяснения вашей верноподданнической признательности и все нижайше умоляем соизволить восприять самодержавие, по примеру царственных ваших предшественников и уничтожить подписанные вами кондиции, присланные вашему Величеству Верховным Тайным Советом. Далее высказывалась просьба о восстановлении учрежденного Петром Великим правительствующего Сената в комплекте 21 одного члена вместо Верховного Тайного Совета и Высокого Сената, и чтобы сенаторы – губернаторы и президенты коллегий избирались по выбору дворянства и по жребию. И, наконец, в заключении говорили, «Мы, нижайшие подданные, надеемся быть осчастливленными новую форму управления и при уменьшении налогов по прирожденному вашему императорскому величеству уповаем спокойно кончить жизнь у ваших ног». Ошеломленные, как громом пораженные, стояли члены Верховного Тайного Совета. Не выказалось с их стороны никакого движения по свидетельству дюка Лирийского, и понятно, они видели, что их дело окончательно проиграно. Как? Так подписанные мною в метаве условия не были составлены по желанию всего народа? Обратилась императрица к собранию, выказывая крайнее изумление. «Нет, государыня! Нет!» – заговорила толпа. «Так принеси сюда кондиции из Верховного Совета», – приказала императрица, стоявшему вблизи, статскому советнику Маслову. Когда принесли из Совета кондиции, Анна Ивановна приказала Семену Андреевичу Салтыкову читать их вслух, порознь каждый пункт. «Таково ли желание народа?» — спросила она по прочтении первого пункта. «Нет, государыня!» — «Нет!» — продолжала кричать толпа. Таким образом прочтены были все пункты с теми же вопросами и ответами. «Так ты обманул меня, князь Василий Лукич?» — обратилась она к князю Долгорукову и затем, взяв из рук Салтыкова кондиции, разорвала их, и бросила на пол. Потом, приняв одну из тех величественных поз, которые так шли к ее видной наружности и которые она так умела принимать в иные минуты, императрица обратилась к собранию с торжественной речью. «Я принимаю власть самодержавную и вступаю на престол не по избранию, а по наследству, и всякий, сопротивляющийся моей воле, будет наказан как изменник. Но продолжала она с большой мягкостью: "Я желаю царствовать с кротостью и правосудием, и меры строгие будут принимать только в крайних, необходимых случаях".